Глава двадцать вторая Облизнул пересохшие губы, посмотрел на запястье и задумался. Покраснения нет. Значит ли это, что сок лиан можно пить? Вовсе нет. Яды — коварная штука. Но где взять воду? Эй, Хани! — подозвал я химеру. Пить хочешь? Я надломил лиану, и прозрачный сок побежал на землю. Обезьяна понюхала слом и жадно впилась в растение. Я сглотнул, наблюдая за тем, как она пьет. Хорошо ли я поступил? В тот момент мне было не до сантиментов. К тому же я подозревал, что животное почувствует, если растение отравлено. А если нет, то пусть лучше погибнет химера, а не я. Некоторое время наблюдал за Хани. Обезьянка весело носилась по кустам, гоняла птиц и не показывала ни малейших признаков недомогания. Жажда сводила меня с ума, и я решился утолить ее. Прильнув губами к лиане, жадно потянул сок. Какое блаженство! Сладковатая жидкость оказалась невероятно вкусна. Я давился напитком и не мог оторваться от побега. Не знаю, сколько это продолжалось. Я остановился лишь тогда, когда понял, что больше в меня не влезет. Сладкий нектар не только утолил жажду, но и придал сил. Жизнь стала чуточку веселее. «Ну что, подруга?» — посмотрел на спутницу. «Теперь и умирать можно, верно?» Ханя оскалилась и шмыгнула по стволу дерева, скрывшись в кроне. «Да уж, собеседник из нее не очень». Напившись, я медленно побрел в сторону руин. Смерть от жажды не грозит, а значит, нужно найти укрытие. По пути попалась поляна, изрытая дикими свиньями. Я подошел поближе и присвистнул. На перекопанной земле виднелся отпечаток звериной лапы размером в три мои ладони. Тигр? Ягуар? Леопард? Я не желал встречаться с хищником, кем бы он ни был. Тем более, у меня нет оружия. Да и близость разрывов могла повлиять на животное и неизвестным образом изменить его. Он сомнет меня во мгновение ока. Как бы то ни было, я не мог стоять на месте или вернуться на скалы. Поэтому я медленно продвигался вперед и посматривал по сторонам. По ветвям деревьев ползали змеи, разноцветные попугаи мелькали в зеленой листве, голдели птицы. В отдалении рыкнул хищник, заставив меня крепче сжать в руках палку. Под деревьями царил полумрак. Пахло прелой листвой. Упавшие стволы источали гнилостный аромат. Я пнул одно бревно, и под отслоившейся корой зашевелились личинки насекомых. Кимера тут же прыгнула вперед и забросила червей в рот. Я скривился, наблюдая за тем, как она с аппетитом жует насекомых. «С голоду она точно не пропадет». «Идем», — позвал я, — «хватит жрать. Поедим, когда найдем убежище. Скоро стемнеет, и я не хочу ночевать под открытым небом». Мы вышли к развалинам, когда солнце уже повисло над горизонтом. Огромный шар дрожал в мареве теплого воздуха и медленно тонул в океане. Я цукнул языком и начал осмотр руин. Время поджимало. В джунглях уже зарычали звери, вышедшие на охоту. Большую часть строений затянуло растительностью, и было невозможно узнать, что собой представляют древние развалины. Во мне проснулся исследователь, но я подавил этот порыв. Сначала безопасность, потом все остальное. Вскоре мне улыбнулась удача. Отодвинув ветви, я увидел в груди камней лаз, в который вполне мог пролезть. Я заглянул внутрь и отшатнулся от шипящего звука. «Хани!» — подозвал я Химеру. «Проверь!» Мысленно передал образ змеи и желание их убийства. «О!» Против этого обезьяна ничуть не возражала и с азартом юркнула в отверстие. Я хмурился, дожидаясь, пока Хани следует за Я чувствовал ее удовольствие каждый раз, как она убивала очередную жертву. Похоже, что змей там оказалось куда больше, чем я ожидал. Внезапно громкий рев, переходящий в мяуканье, донесся с той стороны, откуда мы пришли. Я обернулся и прищурился, вглядываясь в темноту. Похоже, что неизвестный хищник почуял мой след и идет сюда. «Быстрее, Хани!» — прорычал я. Я мог бы залезть вслед за химерой, но если меня укусит змея, то я однозначно не выживу. Поэтому ждал до последнего. Плюнул на осторожность, когда в сумерках мелькнуло гибкое тело. Я не смог различить, кто это был, но могу сказать лишь одно. ох и здоровенная тварюга!» Между двух зол я выбрал меньшее и поспешно отступил в лаз. Зверь недовольно зарычал, и я с облегчением выдохнул. «Здесь он меня не достанет». На ощупь пробрался в глубину завала и, найдя просторное место, прислушался хани возилась невдалеке, добивая змей, и я не стал ей мешать. После того, как она прикончила предсмыкающихся, позвал ее и, отдав приказ охранять меня, начал готовиться ко сну. «Проклятье!» — выругался, отшвыривая дохлую змею. хани я думал, ты всех съела!» Разумеется, химера не ответила. Успокоившись, очистил площадку и прилег на камни. Усталость навалилась на меня. И я уснул. Проснулся от громкого чавканья и лучей света, попадающих в убежище сквозь щели между камнями. Разодрав глаза, уставился на довольную обезьяну. Она с удовольствием хрустела мелкими косточками, и длинная змея медленно исчезала в ее пасти. «Приятного аппетита!» — зевнул я. Потянувшись, поднялся и осмотрелся. Ночь я провел в полуобвалившейся комнате. Судя по всему, когда-то это был большой дом. Он развалился, но комната уцелела под грудой обломков, и я рад этому. Сюда не заберутся звери, а обезьяна защитит от змей. Неплохое место. Только уборка не помешает. В животе заурчало. Я покосился на валяющихся змей. Нет, сырьем я их есть не стану. К тому же они ядовиты. В целом опасны лишь железы, хранящие яд, так что если отрубить головы, то есть их можно. Я достал остатки стервятника и с ожесточением вгрызся в твердое мясо. Повисла тишина, разрываемая лишь сопением химеры и хрустом ломаемой виленины. Насытившись, собрал змей и пошел к выходу. Пройдя два-три десятка шагов по узкому проходу, вышел наружу. Осмотрелся. Хищника не было видно. Надеюсь, он ушел и больше не вернется. В противном случае придется думать, как изловить гадину. Без оружия это будет не так-то просто сделать. Будь у меня элементная магия, все было бы куда проще. К сожалению, мой дар другого рода, и на помощь стихии рассчитывать не приходится. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я посмотрел вдаль. Неплохой вид. Руины располагались на склоне горы на горизонтальной террасе. Вряд ли природа поработала над таким удобным для построек местом. Скорее всего, здесь не обошлось без магии. Впрочем, плевать на это. Поэтому, отметив мельком необычное место, я посмотрел вдаль. От террасы к побережью уходила широкая ложбина, скорее даже долина, поросшая лесом. в низине виднелся глубокий овраг, и я порадовался этому. «Похоже, дожди здесь все же идут, и я не останусь без питья». Песчаный берег лениво лизал океан, а чуть дальше... Я приложил ладонь ко лбу и вгляделся. В море виднелись пятна суши, уходящие вдаль. Песчаные островки, ведущие к высокой горе, которая курилась дымом. «Потухший вулкан», — пробормотал я. «Интересно». Скорее всего, суша обнажилась во время отлива, и теоретически, если там не слишком глубоко, Я мог бы добраться до вулкана. Возможно, за ним есть земля. Но пришлось отложить это дело и заняться насущными делами. Посмотрев на змей в руке, положил их в тень, а сам взялся за камни. Вскоре мне удалось создать орудие труда. Один из камней сверкал острой гранью, и с его помощью вполне можно было отрубить не толстую ветвь. Другой осколок получился острым и длинным. Его я отложил в сторону. После этого отправился в лес. Вернулся с несколькими палками. Примерившись, отрубил кусок с локоть и отложил деревяшки в сторону. Затем сходил за змеями и принялся за разделку тушек. Дело спорилось. Стоило отрубить головы и потянуть, как шкурка слезала без проблем. Шкуры складывал рядом, тушки потрошил и кидал на раскаленный камень. К вечеру будут готовы. После того, как закончил с этим, приступил к изготовлению топора и копья. Примотал камни к древку шкурками и положил сушиться возле камня. Кожа сохнется и крепко притянет камни. Таким же образом изготовил нож, намотав на рукоять кожу. Одну шкурку распустил на полоски и оставил подсыхать, время от времени проверяя ее на готовность. В животе заурчало, и я посмотрел на змей. Поджаренные они были бы куда лучше но придется обходиться тем, что имею. Ближе к вечеру проверил полоску кожи и остался доволен. Она высохла, но еще не задубела до каменной твердости. То, что нужно. Я взял гибкую палку и изготовил лук, использовав полоску кожи в качестве тетивы. Попробовал натяжение и удовлетворенно кивнул. Годится. Два сухих куска дерева, стрела из сушины, немного сухой травы и листвы в качестве растопки. Труд из засохшего гриба-паразита. Все, что нужно для добывания огня. Обернув тетиву вокруг палочки, я вставил ее в углубление нижнего полена. Насыпал туда измельченный трутовик, придавил в стрелу другой деревяшки и начал добывать огонь. Деревяшка вращалась, и вскоре из-под нее повалил дым. Быстро отбросив лук в сторону, начал раздувать уголек, бережно подкладывая сухие травинки. Они обугливались, смерцали красным, и вскоре первый огонек затрепыхался на растопке. Задержав дыхание, я положил сухие ветви. Пламя неуверенно лизнуло подношение, затем заурчало и жадно вцепилось в древесину. Я подкладывал ветви, и костер пылал, подбрасывая в небо снопы искр. «Получилось!» — рассмеялся я. «Хани, у меня получилось!» Древний способ добычи огня, вычитанный в книгах, оказался рабочим. Теперь не придется ломать зубы о твердое мясо. К тому же пламя поможет отогнать хищников. За хлопотами незаметно пролетел день. Перед тем, как уйти в новоприобретенный дом, я притащил из лесу гнилую корягу. Ночи здесь короткие, а сухая гнилушка будет тлить до утра. Останется лишь раздуть пламя. Ночью опять пришел зверь. Он кружил некоторое время вокруг моего укрытия и грозно рычал. Но подойти ближе не осмелился, скорее всего, дым от костра отпугивал животное, и оно осторожничало. Поняв, что здесь ему ничего не светит, он ушел, и я уснул. Наутро раздул огонь и отправился в джунгли за добычей. Я надеялся добыть удава, которых видел, когда шел сюда. Конечно, я бы не отказался от свиньи, но это было пределом мечтаний. Дикое животное не подпустит на расстояние удара копьем и убежит гораздо раньше, прежде чем я увижу добычу. Конечно, была еще Ханни. Я приказал ей наловить птиц, но жадная обезьяна могла не так воспринять мой приказ. Было бы идеально, возьми я вновь под контроль обезьяну. Но того эликсира, что дал мне жбашу, мне не было, а без него, сколько ни пытался, не мог полностью проникнуть в сознание хани Так что оставалось надеяться, что она захочет накормить своего создателя. Я фыркнул над этим предположением. Можно изготовить лук, но стрелок из меня никакой. Да и вряд ли кривая поделка из сырого дерева и кожи сможет чем-то помочь. Нужно приготовить ловушку, но не сейчас. Охота не заняла много времени. Почти сразу же мне посчастливилось добыть сытого удава. Здоровенная змеюка отдыхала под деревом, и мне удалось подкрасться на расстоянии удара. Укол копьем, и длинное тело извивается в предсмертных судорогах. Хорошая добыча. Оттащив змею к жилищу, ободрал ее, раздол костер и, нанизав мясо на палочки, расположил над углями. Оставив мясо готовиться, приступил к укреплению своего дома. Первым делом расчистил комнату. Выкинул мусор, вымел пыль оставив лишь камни для очага. Затем походил по округе и, нарывав трав, изготовил себе постель. Спать на голых камнях — то еще удовольствие. Затем нарезал дерн и обрадовался, увидев под слоем почвы глину. Отличная находка. Для печи самое то. Все же, несмотря на жаркие дни, ночи на острове холодны, и каждый раз приходится стучать зубами, ворочаясь на набок Хочется примитивного на удобство. Камнями закладывал большие отверстия, замазывал глиной, закрывал дерном. Глина высохнет на солнце до состояния камня и не даст влаге просочиться внутрь. Для того, чтобы она размокла, потребуются недельные дожди, а такого даже не предвидится. Печет, как в преисподней. С домом провозился до самого вечера, и до печи руки не дошли. Ничего. Завтра наверстаю упущенное, а сейчас есть и спать. Умаялся. Я сидел возле костра и наслаждался запеченным мясом, запивая соком лиан. Жаль, соли нет, но и без нее нежное мясо буквально таяло во рту. Огромные звезды подмигивали с небосвода, словно говоря, что все не так плохо. Нарождающиеся серп луны пересекали тени летучих мышей. Рядом взорвел зверь, и я с неохотой полез внутрь хижины. Наутро приступил к постройке печи. Ничего мудреного делать не стал, да и не до изысков сейчас, поэтому удлинил заранее выбранную щель с помощью камней, замазал погуще глиной и готово. В качестве дверцы подобрал плоский камень и, немного обработав его, приспособил под это дело. Дымоходом послужило отверстие, идущее кверху дома. Оно оказалось широковато, к тому же одна сторона была открыта, но это и было его преимуществом. Я смог без труда залезть рукой внутрь и замазать ненужные щели. Открытую сторону заложил камнями и залепил глиной. Для того, чтобы в трубу не попадал дождь, закрыл вверх плоским камнем, оставив отверстие для выхода дыма. Последним штрихом стала дверь. Ее я изготовил из палок, связанных шкурой пойманных змей. Дверь просто прислонялась к проходу и клинилась внутри обычной палкой, привязанной к двери шкурой. Ах да, еще я сделал в доме погреб. Вынул из пола несколько камней, обмазал трещины глиной и остановился на этом. Под землей довольно холодно, и припасы не должны испортиться. Вот и все, Хани. Устало потянулся я. Дом готов. Обезьяна чирикнула, соглашаясь с моими словами. Я потер грудь, с левой стороны появилась небольшая опухоль, а под ребрами я иногда чувствовал шевеление. Иногда я порывался вскрыть плоть, но не решался. Я понимал, что это верная смерть. У меня теплилась надежда, что удастся найти решение этой проблемы, и в то же время я осознавал, насколько наивно такое желание. Тем не менее, я не сидел сложа руки. Работа не давала впадать в уныние и позволяла отвлечься. «Идем», — взял в руки копье, — «осмотрим побережье». Я решил идти вдоль оврага и не прогадал. Стоило спуститься чуть дальше, и я увидел грязь, в которой лежали свиньи. К сожалению, животные учуяли меня и с недовольным визгом скрылись в чаще. Я посмотрел на одну из троп и кивнул. «Хорошее место для ловушки». И все же, несмотря на желание полакомиться свининой, я не стал отвлекаться. Еда у меня есть, так что нужно для начала исследовать ближайшую местность. Поэтому я пошел дальше. Через несколько сотен шагов в овраге зазвенил ручей. Чем дальше я спускался, тем полноводнее он становился. Скорее всего, его питают дождевые воды. Вряд ли он бежит из подземных водоемов. «По крайней мере, я думал так. Сомнительно, что посередине океана на острове есть пресные подводные источники. Может, и ошибаюсь. Хотя какая разница? Главное, что есть пресная вода. К оврагу подходило множество троп. В основном я видел следы свиней, но также в чаще мелькнула и пара оленей. Иногда попадались следы хищников, что держали меня в напряжении и не давали расслабиться К счастью, на меня никто не напал. Как я заметил, крупные плотоядные охотились ночью, а днем отдыхали в чаще леса. Так что я не особо ожидал нападения. Ближе к морю овраг обрывался. Небольшая река, в которую превратился ручей, падала с высокого обрыва и с шумом разбивалась гладь небольшого озерца. С другой стороны озера вода кипела в недлинном русле, разбиваясь о большие валуны и текла по склону в море. У побережья я заметил небольшую бухту, в которую и впадала речушка. «Высоковато!» — почесал я подбородок. «Локтей тридцать, не меньше». Прыгать в озеро не стал. Несмотря на то, что вода в русле была теплой и прозрачной, из-за водопада в озерце она кипела пузырьками. И я не мог разглядеть дна. Возможно, что вода выбила за тысячелетия котлован, но зачем рисковать? Будет печально, если глубина водоема по колено. Побродив вдоль обрыва, я нашел звериную тропу и спустился вниз. Подошел к озеру и опустил руку в воду. Теплое. Давно немытое тело зудело, и я, сбросив одежду, вошел в воду. Озерцо оказалось довольно глубокое. Дно плавно уходило вниз, и ближе к водопаду мне пришлось плыть, так как ногами я уже не доставал дна. Проплыв его вдоль и поперек, я вернулся к одежде и начал с наслаждением смывать себя пот и грязь, пользуясь нарванной травой вместо мочалки. Какое блаженство! Вода в озере бурлила, пузырьки воздуха приятно щекотали тела. Лежал бы целыми днями и не вылезал. Накупавшись, выстирал одежду и натянул ее на себя. Высохнет по дороге. До побережья спускался довольно быстро. Прошел вдоль бухточки к морю и остановился у кромки воды. Я попал к началу отлива. Из моря показались островки суши, цепочкой уходившие к курившемуся вдали вулкану. Вдоль островков густым частоколом стояли рифы. Бурное течение, которое я наблюдал на каменистой части острова, разбивалось о них и уходило вдоль стены к вулкану. Удивительное зрелище. С одной стороны кипящий океан, с другой — спокойная водная гладь. Когда-нибудь я доберусь до тебя, посмотрел вдаль, но не сегодня. Громкий всплеск отвлек меня. Повернув голову, посмотрел влево. Ханя уже плескалась на мелководье, терзая рыбину. Со вздохом направился к ней. В бухте оказалось на удивление много рыбы. С берега я видел, как лениво плавают стайки рыбешек. Время от времени они испуганно рассыпались в стороны, спасаясь от хищника а это что? Лежавший невдалеке валун шевельнулся. Я схватил копье и направился в его сторону. Вот повезло, так повезло. Черепаха! Я тут же прикончил животное и начал собираться в обратный путь. По пути завернул в рощицу, которую не заметил, когда спускался к морю. Там я нарвал фруктов, похожих на яблоко, покрытые толстыми шипами. Сегодня я разбавлю мясное меню зеленью в том, что фрукты съедобны, я не сомневался. Следы свиней и полусъеденные плоды прямо говорили о том, что хрюшки ими питаются, а значит, они не опасны для меня. Вечером наслаждался черепаховым супом. В качестве котелка послужил панцирь. Воду принес в шкуре удава. Еще бы подсолить, и вообще можно было бы сказать, что жизнь удалась. Но в моем случае жаловаться грешно. Возникла мысль выпаривать морскую воду, чтобы добыть соль. Конечно, она будет горчить, но все же лучше, чем ничего. На десерт пошли найденные фрукты. Крепкую оболочку вскрыл ножом, понюхал плод. Пахло клубникой и персиком. Я зачерпнул деревянной ложкой содержимое и положил в рот. Вкуснятина! Розоватая сочная мякоть оказалась необычной на вкус. Отдавала бананом персиком и клубникой. Мне понравилось. К сожалению, насладиться ужином помешал все тот же зверь. Пришлось в спешке заканчивать прием пищи и забираться в дом. Нужно что-то решить с хищником, иначе он от меня не отстанет. В первую очередь решил изловить свинью. Вначале хотел выкопать ловчую яму, но после нескольких попыток плюнул на это дело. Плодородный слой почвы оказался не так уж и толст, да и глины под ним было не так много. Ниже шли камни, а ворочить валуны мне совсем не хотелось. Поэтому я решил подкараулить свиней у водопоя. Животные чаще всего ходили пить по основной тропе и в жаркие дни валялись в грязи в овраге. Там я и сделал засидку на дереве. Сжимая в руках копье... Я слушал хрюканье неподалеку и украдкой смахивал под солба. Клятые хрюшки вырыли в земле что-то вкусное и не спешили идти ко мне. Я не сдавался. Упорно ждал подходящего момента, и мое терпение оказалось вознаграждено сполна. Стадо свиней вереницей направилось к воде. Вокруг табуна носились поросят и весело повизгивали, играя с друг с другом. Я приготовился, выставив копье острием вниз. Подо мной показался упитанный кабанчик, и я начал действовать. Прыжок, и копье вонзается между лопаток жертвы. Свин взвизгнул и сорвался с места, распугав собратьев. Твою мать! Я крепко сжал бока добычи коленями. В конце концов, меня снесло веткой со спины зверя, и я упал на спину. Поспешно вскочив, облегченно выдохнул. Кабанщик пролетел еще несколько шагов и испустил дух. Я подошел к добыче, с трудом вырвал копье и оперся на него, переводя дух. Получилось. У меня все вышло как надо. Разделка туши и переноска мяса заняли оставшуюся часть дня. Сегодня не получилось закоптить добычу, пришлось оставить это дело на завтра. С первыми лучами солнца разделал мясо на куски и замочил в морской воде после занялся постройкой шалаша после полудня развесил мясо под навесом и развел костер подкладывая сырые ветви в пламя запахло настолько изумительно что я даже обеспокоился чтобы на запах не пришел хищник поэтому остаток вечера рубил колье и делал небольшой частокол закрыть удалось только небольшой участок получился маленький дворик уаяялся настолько что отрубился даже не поев Подкинул сырых ветвей в пламя, чтобы копчение не останавливалось и ночью. Все время, пока царила темнота, за изгородью бродил зверь. Несколько раз я просыпался от его рыка и тут же засыпал. Сюда он не приберется, так что опасаться нечего. Утром оценил, что получилось. На горячем дыму кабанятина пропеклась довольно быстро, а жир не дал мясу подгореть. Я резал пахнущие дымком куски и неспешно закидывал полоски в рот. Вкуснотища! Даже химера, до того кормившаяся птицами и грызунами, оценила мое блюдо по достоинству. Набила брюхо или легла в тенек, пофыркивая от удовольствия. Хорошо ей. «Вот так и живем!» — усмехнулся я. «Великий маг Тейрон живет на острове, бегает с копьем и ловит свиней». От таких мыслей пропал аппетит, я отложил недоеденный кусок в сторону. Бурча под нос, затащил мясо в дом и сложил его в небольшой погребок. Из шкуры свиней сделал щит. Выгнал из палок каркас, обтянул его в несколько слоев кожей, изготовил крепление для того, чтобы надевать его на предплечье. Померил и остался доволен сделанным, поставил сушиться на солнце. Жаркое солнце быстро сделало свое дело. Кожа ссохлась и стянула конструкцию. В итоге я стал обладателем легкого и довольно прочного щита. Отлично. К полудню погода изменилась. Подул сильный ветер. С севера понесло белоснежные кучевые облака, предвестники будущей грозы. Ближе к вечеру на горизонте засверкало, и небо заволокло черно-синей пеленой. Зарокотал гром. Я занес сухие дрова в дом и затопил печь. Сухие ветви весело трещали в топке и от камней потянуло теплом. Завалившись на постель, я согрелся и, наблюдая за отблесками пламени, задремал. Из сна вырвало раскат грома, задрожала земля. Порыв ветра обдал влагой и сыростью. По коже побежали мурашки. Проклятие! Забыл закрыть дверь! По привычке подхватил копье и побежал к выходу. Задержав дыхание, остановился на пороге, прикрывшись рукой от бьющего в лицо ветра. На черном небе беспрерывно сверкали молнии. Они кружились в небе и вонзались в море. Разрывы сияли во тьме, и разряды окутывали их искрящейся синей сеткой. Непрекращающиеся разряды раскрасили ночь в голубоватый цвет, и благодаря этому я прекрасно видел, что происходит вокруг. Оглушительный грохот больно бил по ушам. Частые тяжелые капли шлепали по иссохшей земле. Дверь валялась неподалеку. Похоже, ее отнесло ветром. Я подскочил к ней и тут же бросился в сторону, выставив копье. Проклятый хищник обманул меня. Зверь одним прыжком перемахнул через изгородь и приземлился возле входа в жилище. Полосатое бестие высотой мне по грудь хлестало хвостом по бокам и прижимало уши с с белоснежными клыками. Разинув пасть, тигр издал устрашающий рев и прижал уши, изготовившись к прыжку. «Давай!» — заорал я в ответ, провоцируя хищника. «Прыгай!» Тигр оттолкнулся от земли и взмыл в воздух.